«Круэлла Денфер. Волшебница цвета и таинственности». Я начинала рисовать вместе с художниками-мужчинами, и они никогда не возражали против моей компании. Но с самого начала я установила правила, которые так ни разу и не нарушила — не работать по ночам, не рисовать в вагонах и не подвергать себе опасности. Таков мой осознанный выбор. Круэлла родилась в дождливую ночь накануне Дня всех святых. Она убеждена в том, что это обстоятельство всецело повлияло на дух ее творчества. Словно океан, исполненный бурных и непредсказуемых волн, ее сознание порождает идеи для уникального и чудного микромира сюрреалистических, сложных, причудливых существ и сюжетов. Урождённая Анжела Феррейра выбрала псевдоним Круэлла Денфер, что звучит, словно загадочное и завораживающее заклинание, мистически переносящее обывателя в её вселенную. «Я родилась в Португалии, в крошечной деревушке. Моя семья была очень религиозной, и на меня сильно повлияли местные суеверия и верования». К тому же празднование моего дня рождения на Хэллоуин пробудило во мне интерес к мистическим историям, которые мне рассказывали. «Когда я начала рисовать, они стали одной из моих любимых тем», — вспоминает она. Художницу влекли экзотические отдалённые уголки планеты. Мечтая покинуть родную деревню, чтобы открыть для себя новые вселенные, я достаточно долго жила в Лиссабоне. Было тяжело привыкнуть к жизни в большом городе. В 20 лет я по работе переехала в Таиланд и провела там полгода, но в итоге охотно вернулась в свой мирный Лиссабон, где живу по сей день. Хаотичность тайских городов определённо не пришлась мне по вкусу. Лиссабон — фантастический, щедро одаряющий меня радостью, покоем и чувством равновесия. а также возможностью встретиться с близкими когда угодно. Возможно, однажды в будущем меня потянет в сельскую местность, к образу жизни из моего детства. Где-то в глубине души меня влечет деревня, но пока мое место здесь, в столице, признается она. К занятиям искусством Круэллу Денфер подтолкнула сама судьба. Мне еще не было и пятнадцати, когда во мне разгорелась творческая искра. Это произошло в старшей школе, когда мне было около 15. Конечно, я не думала о карьере художницы, но с большой охотой посещала музеи и выставки, общаясь со многими художниками. В то время я изучала дизайн интерьера, но, не чувствуя мотивации, через год бросила учебу и занялась рисованием во вдохновляющем Лиссабоне, вспоминает она. Тогда же она открыла для себя и стрит-арт. По примеру друзей, я взяла баллончики с красками и начала рисовать на заброшенных фабриках. Тогда же я, выбрав себе псевдоним Круэлла, приступила к разработке своего личного стиля. После того, как я освоила работу с аэрозольными красками, в разы возросло и мое желание рисовать. «Мне нравились запахи, цвета, каждый аспект живописи на открытом воздухе», объясняет художница с плохо скрываемым восхищением. Круэлла Денфер продолжала развивать свой сюрреалистический, абстрактный стиль, построенный на природных образах, мотивах из фэнтези, музыки и андеграунда, созвездий и галактик. Она играет с яркими узорами, сочетая их с черно-белыми формами и уделяет большое внимание деталям. Цвет приносит мгновенную радость и потому имеет для меня основополагающее значение. Темы моих работ — природа и животные, сюрреалистичные и гармоничные, загадочные и причудливые. Сюжеты тесно связаны с эмоциональным детством, далеким, полным впечатлений и тайн миром, объясняет она. В творчестве Круэллы сливаются и соединяются друг с другом сложные многообразные миры, так вдохновляющие художницу. «Мне нравятся ботанические таблицы, научные иллюстрации и фантазия о бесконечных вселенных. Для моих геометрических созданий я очерпаю идеи из ритмичного и гармоничного чередования элементов архитектуры», — добавляет она. Еще меня увлекает эстетика и значение татуировок в разных культурах. Интересуюсь астрологией, неизведанными силами космоса. Так моя жизнь обретает смысл. Не имея ответов на эти вопросы, ты оказываешься лицом к лицу с неизреченной тайной, прекрасной и бесконечной. Даже выбор рабочей поверхности для той или иной работы Круэллы никогда не случайен. Мне нравятся эксперименты и смена окружения, хотя многое зависит от конкретного проекта. Цифровая живопись даёт возможность познакомиться с новыми техниками и иными формами самовыражения. Но ничто не заменит традиционную живопись от руки. С помощью баллончиков я могу создавать огромные муралы, не жертвуя силой деталей. Но нежность акварели с её бесконечными возможностями я тоже люблю. «Меня вдохновляет возможность испытать себя в новых техниках, например, в работе с керамикой, деревом, металлом», признаётся она. Безграничное вдохновение девушки неустанно побуждает её исследовать новые пути. Источником моего вдохновения служат путешествия и знакомства с новыми культурами. Они расширяют кругозор и придают творчеству свежий импульс. Порой идеи и стимулы содержатся даже в книге, купленной мною на блошином рынке. Но я не чураюсь и интернета, ведь, используя его с умом, получаешь невероятно ценный инструмент. В школе меня вдохновляли Рене Магрид и Сальвадор Дали, но позже я открыла для себя Жанна Жиро, иначе Мёбиуса, художника, полностью изменившего моё восприятие реальности. Он оказал на меня такое влияние, что посвящённая ему выставка пару лет назад тронула меня до слёз, — вспоминает она. И как же состоялось её вхождение в мир стрит-арта? Столкнулась ли она с трудностями и преградами из-за того, что она женщина? Момент, когда я начала участвовать в фестивалях на живописи, совпал с периодом развития и доступности движения стрит-арта в Португалии. Так что в этом смысле мне повезло, в отличие от, например, количества стабильных заказов и размера гонорара, где, конечно, пол сыграл свою роль. «Тем не менее я знаю, что мне выпало много возможностей, и удача всегда была на моей стороне», — размышляет она. В заключение хотелось бы узнать о её заветном желании. Я мечтаю однажды открыть галерею, чтобы предоставить больше возможностей для начинающих художников, для моего окружения. Создать пространство, где каждый мог бы делиться своими работами, взаимодействовать с другими. Это моя мечта. Я знаю, что для её воплощения мне придётся пойти на сложный компромисс между моим творчеством и подобным проектом, ведь он, безусловно, потребует много времени и самоотдачи. но я также знаю, что моё будущее связано с этим».